Повесть первая. Оккеалина, то есть микроскоп. Началось с того, что в 1610 году 46-летний профессор математики Падуанского университета Галилео Галилей конструировал микроскоп В 1610 году еще многие университетские профессора, в том числе и математики, особенно итальянские, в частности, подуанские, носили рясы — черные, серые, белые, августинские, францисканские, доминиканские и прочие а профессорам-мирянам надлежало расхаживать по улицам в мантиях, чтобы всем было видно, какой почетной корпорации они принадлежат и как блюдут ее традиции. Однако профессор Галилей был не только не монах, а человек совсем светский. Любил Марину гамба любил застолья, Любил гостей, играл им на лютне, подстригал бороду, правда, не клинышком по моде, а лопаткой, потому что лицо широкое. Носил вместо мантии короткий полукафтан с таким огромным накрахмаленным воротником, что голова выглядела как на блюде. К слову говоря, такое платье было куда удобнее и рясы, и мантии. И уж во всяком случае в нем легче было взбираться на верхние площадки самых высоких в городе башен, а Галилей, хоть казалось уже не мальчик, да и воспаление суставов у него всю жизнь, непременно туда взбирался, чтобы показывать своим ученикам разные опыты, без которых просто не представлял себе науку. Например, без наглядного доказательства что скорость падения любого тела, металлического, деревянного, стеклянного, любого, не зависит от его веса. Сначала он сообразил это, а потом доказал, и уж это-то значило, что он поднял руку на самого Аристотеля Стагерита чьи древние суждения были в те дни официальной последней инстанцией истины. Они же гласили, что тяжелый камень с очевидностью падает быстрее легкого лепестка или перышка.